Но мы не очень понимаем, реально, что сначала жертвоприношение до самого, самого основного, единственного жертвоприношения, это Господа Иисуса Христа. Но во всяком случае, видимо, знаки Божественные были, что действительно согрешивший человек принеся в жертву, э, получает какое-то облегчение. Э, мы понимаем очень хорошо, что восстановление связи между человеком и Богом от этого не происходило, но во всяком случае люди понимали, что действительно э, только через жертвоприношение возможно вот это вот самое э, богообщение получать вот как бы само жертвоприношение люди не понимали. Но ну, они могли по-разному понимать, по мемощи свои, и как то, что, что боги требуют что-то такое в качестве выкупа за этот грех, или еще что-то каким-нибудь способом. Но во всяком случае для людей было понятно, что Грех искупается кровью. Это основное жертвоприношение. Ну и, конечно, но обратим внимание на этот факт, что для жертвоприношения надо было выделять самое лучшее. Именно из стадолей или из плодов, но и на самом деле самое лучшее шло на жертвоприношение. Конечно, это жертвоприношение не исчезло после той единственной жертвы, которая была, а именно когда приносил её сам Господь Иисус Христос за блехи мира, то все-таки и нам осталось это, но уже с другой целью, взявший на себя все грехи мира, искупивший его, конечно, тем не менее требует и от нас, чтобы мы могли войти в общение с Богом, войти в общение с Господом Иисусом Христом, того, чтобы плоды искупительной жертвы были каким-нибудь образом искуплены. И, конечно, отсюда, естественно, что мы тоже, это поскольку поскольку наша задача воспользоваться этими плодами, с присоединением Бога к Господу, это жертва, приношение и наше остается. И также многообразие. Оно многообразно в том, что мы жертвуем храм, мы даем нищим, мы там помогаем близким своим. Все это, конечно, имеет, кроме такой вот связи внутри церковной или социальной, еще значение, большое мистическое значение. То, что действительно говорит о нашей готовности принять жертву Христова. И то, что Господь наш Иисус Христос э, изменил форму жертвоприношения для нас, потому что э, жертвоприношения и жертвы бескромные подается э, э, в Таинской Евхаристии э, и, э, и мы присоединяемся к этому Таинству, э, все равно это жертва остается до конца. Как смысл? ну, здесь, о смысле, надо будет говорить немножко подробнее сейчас. теперь трипес, но заметить, что действительно, когда вот выкупают то отдаются действительно самые лучшие. так и и вот всего мира, для того, чтобы было принесено эта жертва, необходим был быть избран облец. Э, то есть, самое лучшее из э, человеческого рода. Ну, самое лучшее могло быть только безгрешно. И поэтому, конечно, в качестве жертвы в э, Попелахове был принесён человек Господь наш Иисус Христовский. Э, ну и, конечно, именно эта сторона э, наиболее такая важная, Здесь нами и подчеркивается э, то, что, э, ну, поэтому и Господь Иисус Христос называется, Агнцем, э, вот, э, и э, и жертва, которую Он э, принёс, Сам принёс Себя, э, эта жертва э, имела значение с одной стороны как вы призывающая милость Божия на людей и действительно в этом отношении она может назвать умилостивительной жертвой также она может быть названа и любой другой жертвой, потому что это жертва единственная и она в себе соединяет все виды жертвопоношений, которые были э, в, в, в, в, в, в человечестве в целом. Ну а у Векхой завет, Заветной Церкви тем более. Э, но ну, и, конечно, для того, чтобы э, было э, была принесена жертва, она должна была бы быть э, и... Э, ну, генилось бы в этом мире. Отсюда, конечно, Боговоплощение. Уже это Боговоплощение, соединение человеческого естества с Божеским, конечно, является начальным этапом этого жертвоприношения. Ну и бесспорно то, что в этом жертвоприношении Тот, который является действительно основанием э, союза между Богом и человеком, а необходимым жертвоприношением э, разорванный союз, э, надо было и, и жертва должна была быть такой, э, которая бы, с одной стороны, призвала милость Божию к людям, и люди перестали бы быть чадами гнева Божия это с одной стороны а с другой стороны жертва должна была бы быть такой которая была бы принесена человечеством и человечеством за себя союз это всегда союз ну двоих как минимум союза не только Бога с людьми но и людей из Божьей поэтому должно было быть, должна быть и должен быть смысл этой жертвы не только у умилостивитель или знаки э, милости Божьей к людям но и обратное а именно то что люди должны быть обожжены в этом в этой жертвы. и поэтому как раз святые отцы не говорят о Боговоплощении так, что Бог вочеловечился и человек обожился. Это из Григория Великого послания в Калидоре. Или другими словами, говорящие то же самое совершенно из Афанасия Великого воплощения. Бог стал человеком, чтобы меня сделать Богом. И вся земная жизнь Спасителя служит примирению людей с Богом. Ну, особенно крестная смерть, то есть страдания и смерть Бога-Славета, составляют жертву искупления и спасения человека. Ну, и я приведу несколько цитат, э, связанных э, с э, этим, этим жертвам, Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Бога. Но он из был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это Исайя 53 глава, 4-5. 77мин определены для народа твое и святого города при чтобы было покрыто преступление запечатаны были грехи и заглаженный закон и чтобы приведена была правда вещь и запечатаны были э, э, э, видели и пророк и таммазан был святый 9ят э, но и исполнение этих пророчеств, мы увидим нового мессианца. Все ад будет вознесён в 137 года, и он первый из народов, человеческий не приедет до да послужит ему. Но послужит в последнейнице удаться дух человека, избавление за ноги. Маркес 20 глава, отсюда говорится здесь, э, вот эти слова избавление за ноги, по-гречески, э, по и э, они э литром Это, э, вот что означает э, э, э, э, э Значит, это не просто, это плата за мной но плата особенная. Вот это вот дитрон, это плата, которую, которую вы плачете за избавление перца Первенцы должны были быть принесены в жертву. Вместо того, чтобы первенц был принесен в жертву, можно было выкуп. Ну, жертвы по-разному. Это у языческих народов могло быть и просто это правовая жертва. А как у Верхозаветной церкви вы знаете, что первенец не должен был принадлежать роду своему, а он должен был принадлежать Богу. Правильно, вот так сказать, вот это вот посвящение Богу. Ну, и вы знаете, что была у Верхозаветной церкви целая система замена пока не остановилась на то, чтобы э, при э, э, коленах Левинина стала таковым за э, всех э, за все, за личный драйв. Ну, э, далее это же плата, которую э, платили за э, раба, если его надо было отпустить на Плата за то баянна Но э, э, вот это э, этот термин с э, э, по именно поэтому э, поэтому здесь перевод по-русски плата нельзя волочить слово плата. Плата, потому что слово плата в русском языке слишком обширный э, смысл имеет. Это применимо ко многим разным оплатам. А вот э, э, специальный вот этот термин э, надо было как-то перевести до Перелезино как «избавление за многих». Э, теперь, э, ну и то, что э, «избавление за многих», э, конечно, и здесь смысл тот же самый. Э, то, что э, э, все мы согрешусь нет человека, который бы прожил мгновение в этом мире и не согрешил. Так что каждый согрешивший должен вести крест свой, должен был бы вести наказание в соответствии со свойством существа, свойством существа Божия, именно... возьмите... Ну, курс. Да, наградок у нас может быть много, сейчас Значит, каждый должен был бы то, здесь нести это наказание за грязь. но а замена, то, что все эти грехи, мира взяты одним человеком Бога-человеком на себя вот это есть э, особое здесь поэтому конечно то что его смерть Господь, Христии, было избавлением от наказания всех нас вот это есть основное в этом же, в этом же это, Аз весен добрый пастырь, пастырь добрый полагает душу свою за отца, и аз душу мою полагаю за отца. Никто же возле прием отменен, но аз полагает не по себе. Иоанн 10 глава 11 гостю 17 и 18. Сие есть тело моё ежа зовут Дайямови. Лука 22 глава 12. «Сияясь есть моя, я же за многие издеваемо в оставлении грехов». Матфе 26 глава, 28 стих. «Предом Буван из первых, ежели прия, яко Христос, умре грех ради наших прописаний». 1 Толинфянам 15 глава 5 христи. «Христос мы искупил от клятвозакония, был по нас клятвым» Галатам, 32, 13 ст. Но особенно можно пользоваться по первосвященническим служениям Господа нашего Иисуса Христа это послание евреев, потому что там как раз эта тема наиболее так развивается как как Христос, как первосвященник приносящий жертву и который сам является этой жертвой принося и приноси вот возьмите значит послание к евреям следующий стих 5 глава с 1 по 10 7 глава с 26 до 28 стих 9 глава с аргентинским вождём, я так слушаю, в с 1 по 28 стихи. далее. Здесь следует сделать одно замечание. кому примёл Насирас? От горговской деревни Камно. дело в том, что э обычные Э, обычное рассуждение. выкупают выкупает военного пленного у э, тех, кто пленил. Правильно. Вот э, у нас мы выкупаем, э, у, чеченцев, у, у чеченцев, которые берут э, людей то Правильно. значит, э, можно и э перенести это рассуждение на ухер-промашине Бога-человека. Дело в том, что э, у, у многих у святых отцов э, та мысль про это проходит, что да, конечно, э, я скажу вам, ну, как отцов, что да, конечно, люди согрешны, попали под власть дьявола. Следовательно, выкуп должен был быть дьяволом. Все дальше рассуждение такое. Дьявол воспользовался этой дьяволю, взяв безмерную цель. А именно, все не просто э, человека за общий, а самого Бога. Но э, дьявол, сотворенный без ничего, не мог взять Бога. Поэтому дела дьявола были разрушены. Это обычная схема рассуждений В этой схеме рассуждений есть один недостаток, который противоречит правде Божьей, а именно то, что, по принципу этого, Бог воспользовался обманом, а именно то, что это то что он дает цену больше чем в знаке дает дьяволу цену больше нежели дьявол мог взять Бог это и поэтому дела все разрушены кстати сказать это мысль не на встречается эта мысль встречается и у святых отцов Но надо понимать, как оно встречается. Некоторые в это просто активно верят, а некоторые используют это как некоторую иллюстрацию для того, чтобы понимали люди то, что непонятно. Потому что, конечно... Ну, я сейчас приведу просто те, значит... Ильё, Ильей Леонский оригин придерживается этого мнения. Частично это мнение, частично именно потому, что э, здесь э, э, э, все э, не так просто, это было, как понимали, это есть у Григория Нискова, у Блаженного Феодорита, у Блаженного Иеронина, у Блаженного Апустина, у Льва Первого у Григория у Великого и других. Но э, дело-то в том, что это могло бы быть э, вот видите, я вам целый, э, целый так сказать спектр да, э, кто это мнение в какой-то степени выражает. Но ведь это выражается э, мнение э, главным образом для того, чтобы проиллюстрировать момент выкупа. Но ведь жертва, жертва очистить, очищение грехов. Это не просто взять и выкупить э, человека от плена э, даже того же самого дьявола. Э, э, Нет. Речь идет о другом, о более серьезном. А именно о том, чтобы человек перестал быть грешным для того, чтобы э, его... Э, не просто это было просто взять... Э, и если бы грех был просто как пленение, это одно. А ведь грех — это разрушение э, человеческой природы. Её надо восстановить, очистить от греха, То, э, исцелить. Там, где действительно э, по, по грехам разломана и споверканная человеческая природа. Значит, это уже сложнее и по, по, по, никак не э, по, поглощается этой темой выкупа. Правильно? Затем, конечно, здесь э, как можно, какой бы у ни было платой, нечму принести в, в, привести на людей ну не невозможно как мне жертва уостиились но под вопросом конечно остается э, а выкупленный под э, такого плена человек э, станет ли он э, быть благодарным тому кто его хочет восстановится ли союз с Богом от того, что человек выкупал. Поэтому все вот эти вот а, темы выкупа, они хороши для начального такого рассуждения и мгновенно теряют свою силу, как только мы, это, мы столкнемся с тем, а каковы светские дырка. Как можно выкупить от смерти того, кто желает умереть? например. Или еще что-нибудь. Слово многое здесь останется под вопросом серьезным. Но вот это восстановление союза человека с Богом возможно только в том случае как если мы все-таки не будем лукствовать, а можем будем понимать, что так же как язычники все-таки приносили жертву до до собой. Я имею в виду язычников до Христа. Они приносили жертвы богам Богу славится. Ветхозаветная жертва была прямым образом Богу. Сейчас о жертвах мы можем говорить по-разному. Потому что после того, как Господь пришел на землю, после того, как Он искупил э, этот мир, уже стало другим визическим. И ведь э, дело в том, что здесь тоже надо здорово понимать. Вспомните, как охотно язычники принимали проповеди э, э, э, апостола Павла по э, деянию. Мы знаем, что это, мгновенно по всем народам распространилась проповедь. Это возможно было в том случае, если они, естественно, тоже были готовы к приходу спасителя. А значит, хоть неправильно они приносили жертвы Богу, хоть неправильно думали о богах, о богах, Но сердце их было, было направлено в правильный плод. Другое дело, после, э, э, история религии уже после прихода Господа нашего Иисуса Христа другая. А именно это, здесь язычество становится богоборческим. Потому что, э, так же как для Израиля, это был каин. Господь наш Иисус Христос который одних спасал потому что на этом камне можно действительно подойти в жизнь вечную а других он дарит третье об этот камень разбивается и в этом случае те которые становятся Бога противниками точно так же Те язычники, которые знакомятся с Господом и которых не устраивает совершенно спасение у Бога, они становятся богоборцами. И мы с вами сейчас находимся именно в эпоху богоборческую. Вот это вот надо хорошо понимать. Поэтому здесь мы с вами, но не больше, не как курьез мы увидим развитие сатанизма, не как курьез восстановления каких-нибудь языческих культов даже у нас здесь, в нашей стране это есть богоборческий процесс который просто принимает различные правы но, тем не менее, вот я просто уже сделал это но хочу вам привести одну цитату которую мы все знаем и которая как раз учитывает это мнение Это из слова 45 на Пасху святителя Григория Богослова. Если великая и преславная кровь Бога, архиерея и жертва, дана как цена искупления не иному кому, как содержащему во власти подпавшую греху роль человечества, то есть лукавому, то как это оскорбительно разбой получает цену искупления. Получает не только от Бога, но самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас. Значит, э, смерть искупителя рассматривается естественно как принесение э, э, и жертвы жертв Бога. Ну, Эфи 7, 5 глава, 2 стих, «За грехи мира», э, но, э, «На сей сейчас «Час принесения Эфи Кетры, по воле Отче, Он не пришёл» Иоанн 12 глава, «Из Афанасия Великого», «Слово Наря», это э, э, вторая глава, «Когда благоволил Отец, чтобы Дан э, Он», то есть Сын Божий, был искупительным цен во всем, и всем была даровна благодать. Тогда слово привяло на себя плод от земли, и нет э, матери по телу вместо невозделанной земли Марии, чтобы ему как святитель, имели у себя приносимое, себя самого принести к отцу, и собственную свою кровь всех нас очистится грехов и воскресить без мертвых. Э, Дамаскина, третья Господь наш Иисус Христос, как безгрешный, не подлежал смерти, потому что смерть вошла в мир через грех. Итак, Он умирает, приемля за нас смерть и за нас приносит Себя в жертву Отцу, ибо мы согрешили пред Отцем, и Ему надлежало принять цена искупления за нас, чтобы таким образом нам освободиться от рассуждения. Но отнуть не мучитель у человечества принесена кровь, кровь Ну и еще одно я хотел сделать замечательное, а именно э, толкование того, почему э, Господь наш Иисус Христос принял смерть на кресте был повешен в воздухе. Здесь э, это несколько есть просто мнений святоотечественных, и мне и хотелось бы их вам э, вызвать. Из Афанасия Великого Слово о Воплощении, 21-й Если пришел он донести на себя клятву, на нас быть, то как бы иначе стал клятву, если бы не принял смерть бывшую под клятв. Но это крест ибо так написано «проклят всевещай на Бребе» 2 закона 21-22 г. Галатом 32 г. ну и конечно то что символика символика этого, этого вынесения на крестов она селевикова так привлечение к себе всех а также победа над дьяволом блуждающим воздержанно-дольным воздухом. Это вот как у Афанасии люди. Это, у Афанасии. Затем, то, что привлечение со всех концов света всех людей, это мини-вселюбие. Всю Вселенную, высоту, глубину, широту и логоту привлечь к себе, это у Григория Иска. Ну и еще одно я одну цитату дам, что здесь встретимся. Честный крест прообразовало древо жизни, насажденное Богом в районе. По велику через древо вошла смерть, той и чтобы через древо же дорогами были жизнь и раскресение. Это четвёртая книга Одинская брага. Ну и теперь следующий хотелось бы мне параграф а заглавит так. Э, спасительные плоды жертвы Христова. Их несколько. Первое. Закон вечный и всесовершенный правды божий требовал воздаяния по заслугам, наказания за венера. Это возможно было через пронесение искупительной жертвы. И этой жертвой был как раз сам Бога-человек. Ну, здесь вы можете взять Римлянам 3, глава 26, глава Приняв на себя смерть, он искупил все человечество, которое стало свободно от наказания, как э, потерпевшее наказание его лицом. И вторая сторона... Искупил, искупительные жертвы, это уновостерительные жертвы, то есть возвращающие милость Божию к человеку. Второе. Очищение грехов при всеобъемлемости э, очистительной силы жертвы Христова. Но, э, что это означает? Это означает следующее то, что действительно выделяет православное учение очень существенно. Дело в том, что православное учение не рассматривает грех как только искажение воли человечества, наклонность ее к греху. Грех означает просто-напросто в искажение всей человеческой природы. И поэтому э, грех э, очищения не есть просто прощение греха, это есть э, э, э, исцеление от греха, э, чтобы человек перестал быть грешным. Вот это вот важный э, момент. Поэтому восстановление первоздание природы человека Два, ну, вяжут, э, в основе нашего зверя. Это очень резко отличается э, в, от протестантов, как вы знаете, которые говорят о том, что э, никакие дела человечества не в состоянии э, в, к нам возразить любовь Божий, а только веру, то есть в нашем к Богу, сво руковосстанавливается. Это противоречит э -э, по многим очень захопным э э обучению -э, э -э, римско-католической церкви, которая годами распространяется. Надеждь э -э, истинно верный должен быть, сказ должен встать. Э, э Иисус Христос, приняв на себя и приняв, что правде это Божией, через это получил право прощать грехи всех качеств, очищать и освящать в них душу свою кровь. Это катехизис Господь наш Иисус Христос правда, то есть оправдание и освящение и избавление наше. Первый коринфянам, первый глава Кровь Христова очищается совести нашей отмертвых тел. Евреям 9 глава -го 4.6. Его жертва предупрела вечное исходное. Евреям 9 глава -го 12.6. Теперь третье. Примирение людей с Богом и восстановление союза между ними. Оправдившися верой в мир и своему имену к Богу, к, к, к Господам нашим Иисус Христовым. Риме, э, 5 глава, 5 Мы становимся пресными, то есть своими домашними Богами. Эфисея 2 глава, 19 стихи. Сынами Божьими Эфисея 1 глава, 5 стихи. Римлян 8 глава, 14 15 стихи кровью Своей, Иисус Христос установил Новый Завет. 1 Коринфянам, 11, 12, То есть, ну что значит Новый Завет? Новый Завет, это не означает, ну, договор, вроде бы, правда, как мы бы могли сказать. Именно то, что Бог возвращает к нам Игорь Своя, если мы будем верны Богу с таким условием. Ну, возьмите ещё одну цитату о воссоединении людей с Богом с Союзом честнейшей людей Иоанн 17 глава, 20-10. И, конечно, мы с Вами знаем, что в самом господи нашим Иисусе Христе, в одном лице соединились два естества, божеское и человеческое. Но те, очень тесно, настолько тесно, что нельзя провести э, границу между ними. Это, хотя это не связано и неизменно, из естество, но тем не менее нераздельно и неразлучно. Но также, когда вот, в церкви воссоединяются с Господом нашим Иисусом Христом, люди, они образуют такой уже другой организм. Организм, состоящий из личностей. Это свободных, разумных личностей. Это трудно понять, к этому мы еще вернемся немножко позже. Но здесь тоже честная связь. Честная связь видимого и невидимого. Ээ, -э, связь между Господом нашим и между нами самим. Ээ, -э, где проходит граница, сказать очень трудно. Здесь сказать невозможно. Только грех в какой-то степени разъединяет, позволяет э, сказать, где эта граница проходит. Разъединение. Но, тем не менее, Ну, можно себе представить, мы после этой части, или во временной Где границы между нами и Господом? Его остановить нельзя. Ну, а тем более, тогда когда еще невидимая благодать соединяет нас, тогда эта граница остановить вообще Это невозможно. Затем, четвертое. Всеобъемлющее значение жертвы Христовой по отношению следствием падения. Ну, стало возможно общение с небом и недожительным. но приступить к сегодняшнему стиху горе, это цитата, которую я часто приводил, Евреем, 12-я глава, 22-й, 24-й. То, что рабы греха, рабы дьявола освободились, избавил нас от власти тьмы, и увёл своё царство. Ну, вы знаете, что оброк греха — смерть. Конечно, то, что искупительной смертью Господа нашего Исуса Христа положено начало победы над смертью, духовной и целесной, это мы с вами хорошо знаем. Но для духовного возрождения человечества основано им церковь на земле, чтобы всех приводить в вечное и славное Царство Божие. И смерть челесная будет упразднена во второе пришествие Христиану. Ну, за грех человека была подбеганка проклятина и земля, и вообще тварь, покорившаяся суететами ими человеками. Но по силе искупитель смерти Христовой и тварь освободится от работы и спления свободы Алтся Божий. Римлян, 8 глава, 19 21 Ну и, наконец, пятое. Дарование полноты блага. Ну, я цитаты приведу. От исполнения Его, то есть Бога человека, мы все приятом благодать от благодати. Иоанн, 1 16-й избыток благодати римлян 5 глава 17 иже оба своего сына не пощадили, но за нас всех предупрежден как оба не ясни вся нам даст римлян 8 глава 18". но то что э, мы имеем с вами бесконечно для здоровья э, от э, возрождения крещений э, до блаженства в вечности мы это с вами э, ну это тема более простая э, э, э, э, но тем не менее требующая э, разъяснения ведь молитва э, э, которая приносится первосвященнику и здесь надо говорить Во-первых, о том, что такое молитва. но ну, молитва, вы знаете, это такое возвышение сердца и ума, которое выражается внешним образом в виде благоговейного обращения к Богу. Это, так сказать, а суть молитвы именно возвышение сердца и ума. Но не всякое возрушение, а именно такое возрушение, это, это тоже есть тайна некоторая нашего духовного роста, которая выражается внешним образом в, в обращении. Что же это, какова функция, и простите, это не очень хорошая но как первосвященник все-таки Господь наш Иисус вот это выражается словом как ходатай единственный из за нас человеком к Богу если даст Бог потом говорит он нам рассмотреть подробно тему церкви я буду говорить еще на эту тему то тогда мы с вами еще к этому вернемся к вопросу о том, что, что что такое ходатайство Господа нашего Иисуса Христа и как оно связано с ходатайством за нас святых наших, ангелов наших. То, что единый есть ходатай за нас, человека перед Богом, с одной стороны, а с другой стороны есть много атакий. Так что эту тему, я полагаю, развить несколько тонко. Но здесь как раз а, а, могла бы речь шла именно о молитве. Но э, то, что сам Господь э, пребывал в молитве, мы знаем, что его жизнь, правда? И тем не менее вот есть одна такая тонкость в том, что мы к Нему самому обращаемся с спасение там еще мы обращаемся о спасении Божьей Масли. А по, по, по, по другим мы обращаемся о спасении Божьей Масли. Но сейчас я говорю, что вот тема это больно простая, но ее лучше немножко позже. А сейчас еще мы с вами посмотрим... И, ну, сейчас я говорю, что вот тема эта более простая, но её лучше немножко позже рассмотреть. А сейчас ещё мы с вами посмотрим следующая тема это царское служение Господа Нашего Иисуса Христа. Царское служение вообще-то выражается а функции как вы знаете с одной стороны управления государствомтрапы и с другой стороны охрана государства от внешних врагов может быть необходимо говорить также о восстановлении царства Потому что, э, действительно, э, э, мы, вот, э, мы с вами признаем главой э, нашим Господу, нашим Иисусом Христа. Но ведь мы прекрасно знаем, что мир здесь отпал от Бога. Правда? И поэтому э, необходимость есть восстановление э, такого, чтобы весь мир признал э, Бога своим главным. Э, Но это, если угодно, в таком э, контексте философства. А что мы с вами желаем выделить здесь? Мы памятуем, что как Бог, э, э, ну, всегда Господь наш Иисус Христос, Царь всего мира. В этом сомнений никаких нет. Поэтому вопрос только может стоять относительно Бога-человека относительно человеческой природы. В какой степени человеческая природа может соучаствовать в этом царском служении Божьем? Тем более, что будучи сотворен царем мира всего, на границах двух миров, невидимого и невидимого, Господь наш Иисус Христос По, по, по, по, по восстанавливает это царское достоинство, потерянное Адамом. Адам, Адам э, по, и внешним э, значением этой потери было изгнание Израиля. Э, но, действительно, потеря царского достоинства во всем человечестве. Поэтому наш акцент может быть на том трудном понимании, как вообще человеческая природа может войти в царское достоинство и говорить именно об этом здесь следует сказать несколько вещей значит то что по человечеству Господь наш Иисус Христос Э, приял от Бога царственную власть, чтобы совершить наше спасение. И для победы над врагами спасение. Э, Но ну, прежде всего как искупитель падшего человечества. И вот э, по, по, по словам э, уже прямыми э, мы говорим, знания из Откровения, что эта власть дана. Дадейся не всякая власть, небеси и на земле матфей 28 глава, 18 э, мы можем говорить э, о, о том что э, что же собою царство божие представляет конечно э, мы могли бы говорить с вами э, мы не можем с вами э, э, так вот э, сказать, что вот над душой наш э, царь, э, а над телом нет. Правда? Здесь очень трудный момент. Э, но тем не менее, э, то, что мы с вами знаем э, о царстве Божьем, э, мы знаем не так уж много. Поэтому э, прежде всего мы знаем о духовности э, этого царства. Но духовности в следующем смысле. Царство мое несть от мира сего. Это говорит Господь наш Пилат. Оно состоит в праведности, мире и радости о Святом Духе. В Римлянам 4 глава 17 стих. Основной закон жизни и деятельности членов этого царства можно выразить так Господу Богу Твоему поклонишися и тому единому послужащему. Матфей 4 глава 10 стих ну имеется ввиду как своему царю мы можем говорить об отличительных чертах членов этого царства. Опять мы говорим о нравственном состоянии членов этого царства Ну и мы знаем все обетования, которые даются членам этого царства. Это заповеди блаженства, которые, например, в качестве знаний. Ну и в Грифсианта, Нагорная проповедь. Что требуется для вступления в это царство? Это нравственные условия покаяние и веры. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1 глава, 15 10. В это царство призываются все люди. В царстве Божием несть Эллен, неудель, обрезанные и необрезанные, варвар и скид, раб и свободен, но всяческая и во всех Христосах. Колоссай, 3 глава, 11 стих. Оно обнимает небо и землю. Эфисеем, 1 глава, 10 стих. Ну, это здесь имеется в виду то, что оно отнимает всех разумных и свободных существ, которые признают Христа своим царем и владыкой. Ну, а проявление царственной власти Иисуса Христа, ну, прежде всего, приведение искупленного человечества в этот царство, распространение и утверждение его, победа над врагами, грехом, дьяволом, смертью. Видите, здесь, когда мы говорим о духовности этого царства, то прежде всего разумеем то состояние, в котором мы сейчас с вами пребываем. Потому что, конечно, должно было бы быть так, чтобы все мы были приведены в Царство Господу нашего Иисуса Христа. Должно быть так, чтобы мы действительно обрели э, владыкой Господу нашего Иисуса Христа э, ну, полностью. Э, но при наличном состоянии э, человечества э, мы можем сказать только так, что человечество пока что идёт. Ну, человечество имеется в виду те, которые живут на Земле сейчас. Есть, конечно, та часть, которая уже пришла, и есть та, которая на пути. И мы с вами подчёркиваем какие-то стороны как раз духовные. Поэтому и говорим о царский духовном. Тем более, что над собою мы видим ещё правителей и совсем даже э, э, не только вне духовных, но, но зачастую и на э, э, враждебных всякой духовности. Но, тем не менее, давайте уточнять дальше. Э, о, о, о. Э, прежде всего, ну, наш параграф такой, проявление царственной власти Иисуса Христа в дни уничижения. свое учение Господь возвещал, как царь со властью без нового Лука, 4 глава, 32 стих. Чудеса. Э, но о, как владыка над силами природы, над силами ада и над самой смертью, с ее предсечами болезни. Ну, давайте здесь мы отметим с вами три пункта. Мы с вами знаем, что чудеса всё-таки это не нарушение законов природы, а их преодоление какой-то силой. Силой духовной, божественной силы. Или такой, которая ну указывается ну, именем мое если ищут или еще то что то, то есть это, это может быть помощь ангельская может быть помощь какая-то но ну, может быть это просто что-то такое много то что на самом деле мы понимаем что это как-то Из э, законов, э, но ну, все-таки противоречит обычным законам мира. Э, но противоречит не в том смысле, что эти законы э, нарушаются, а они преодолеваются какой-то другой силой. Они могут быть использованы, эти законы, для чутиться. Э, ну, так же, как мы используем материальные законы законы материи для того чтобы создать дом но ну, дом сам собой естественно никто никак не созда а мы его можем создать. мы используем эти, эти законы. чудеса точно так же э, это если может быть эти законы для того чтобы вот, ну, чего было совершенно но всякий раз э, постольку поскольку чудеса совершаются сильне превышающие э, силы э, обычные человеческие или природы. Мы их э, э, хорошо чувствуем. Ну, те же самые чудеса Господа нашего Иисуса Христа исцелении э, исцелению любого. Мы прекрасно понимаем, что может быть больного можно было бы исцелить э, скажем, слепорожденного. Его бы там э, искусственной операцией, если только глаза подходящие у него закрыты были глаза с детства эти нужно бы подготовить там эту операцию, без света потом приучать его к свету потом приучать его к тому чтобы он различал людей правда различали растения а чудо совершилось тем что сразу же этот сле порожденный не только стал видеть не только свет для него оказался безболезным но еще большее чудо в том, что он стал сразу узнавать окружающие люди может быть не весь а мы этого до конца не знаем но людей он стал узнавать, правда? так что вот здесь все чудо несомненное которое должно было поразить тех, которые это чудо наблюдали. Явно, как вмешательство сил более высоких. Но, вроде бы, и так ничего особенного здесь не преодолело. Затем, мы с вами в жизни, по-видимому, каждый из нас встречается с чудом. Но вопрос, бесспорно узнать это чудо и его не отнести к каким-нибудь явлениям случай. Это уже серьезно. Ну, а что касается чудес в дни уничижения, то можно о них сказать следующее. Прежде всего, то, что чудеса свидетельствовали о божественном посланничестве и достоинстве Господа Иисуса Христа. Потому что творить чудеса это свойство было природой Бога-человека, Господа Иисуса Христа. Он совершал э, э, э, дела, э, э, чудеса, не э, э, э, силой свыше оса. Вот дела я же отворю свидетельствуют о мне, яку отец меня послал. Иоанн 5 глава 36 -4. Для нас безусловно э, это указание на то, что э, э, Господь наш Иисусский Христос действительно Бог. И о, о, о, о божественном пославничестве. Второе. Чудеса служили нагляднейшим пояснением и оправданием его учения. Он называл себя Сыном Божиим и равным Богу, и потому всегда творил дела собственным именем. Отец Магдоселе делает, и Аз делает и воа, театр, да, синастский. Но вы знаете, что он есть свет миру, и потому возвращает зрение слепых слух глухих. Он есть врач миру, и потому исцеляет паних. Он есть воскресение и жизнь, и потому возвращал жизнь мёртвым. Он есть владыка вселенной и человек из грешный. И потому силы природы э, повинуются Его воле, и она э, отдает Ему свои богатства. Третье. Чудеса Иисуса Христа являются предзнаменованиями или предуказаниями того будущего состояния людей и всего мира, которое последует за окончанием мира, и вместе Удостоверение того, что совершитель этих чудес силою своего всемогущества в состоянии совершить в будущем великие чудеса, обновление всей природы, воскрешение всех умерших, победить всех врагов царства и уничтожить всякого рода бедствия, болезни и несчастья в будущей жизни праведных людей». Вот то, что можно сказать о чудесах и их роли. Почему в дни уничижения мы различаем вот эти вот три пункта, для чего, собственно говоря, были даны нам чудеса. Прежде всего, конечно, это утверждение божественного достоинства Господа нашего Иисуса Христа. Затем, конечно, утверждение того, что То учение, которое дал нам Спаситель, является истинным учением, данным нам Богом, что это действительно божественное откровение. И третье, конечно, существенное, это то, что дает для нашей надежды обетование, что да, действительно, все это будет осуществлено. И то, что эта сила и эти чудеса являются не будут нормой, в состоянии будущего мира. Но, разумеется, Царство, какая власть Господа нашего Иисуса Христа особенно появилась не в дни уже позже, когда во время Крестной смерти И особенно не э, непрославлении. Вы знаете, давайте я это отложу, потому что э, мне надо сейчас на другую версию идти. Но я... На чём же мы остановились? На э, царском служении, да? Значит, в прошлый раз мы говорили... По чудесах, как проявили, э, действительно, царской власти э, Господа нашего Иисуса Христа. Э, ну, а поплатая эту схему, мы можем сказать, что, конечно, все чудеса были свидетельством э, царского служения во время жизни, Господа нашего Иисуса Христа, то, то, то, то последнее, именно после смерти, вот это царское служение проявилось еще больше. Ну, давайте я по некоторым пунктам вам сразу дам ответ. Но прежде чем дать ответ, я хочу вас предупредить об одной вещи, которая меня очень обобщила. И я бы поогрчил меня следующее то что э, мне, по крайней мере, необходимо кончить курс да, в этом э, Я не знаю, что это означает. Означает ли это, что многочисленную цель вы будете учить, да, по руководству, и потом ставать э, каждый выпускной экзамен, или же... Э, сейчас Считайте, Я считаю, что не видел что сказать, но вот это для меня здесь было очень печально. И я раздумывал на что из курса остальца, как более легкое вы могли бы посмотреть у меня в а что вам просить. Трудные места. Вероятно, я всё-таки буду вот, так продумать, но сегодня я пока решил просто не пропускать, потому что здесь всё равно проблемы. А так, ну, могу вам, в качестве руководство порекомендовать мне, кстати, помолеет книжечку по Там есть, ну, материал какой-то Так, ну давайте, «Сошествие Господа нашего Иисуса Христа в ад и победа нас в Ну, вы прекрасно знаете, во Гробе Плотке, в Азии, в Божьей Бог, в Рыжи с разбойником, это все вы хорошо знаете. Ну, я хотел бы только несколько подтверждений найти в священном писании о действительности сошествия врага. Э, ну, первое. Христос единый о грехе наших пострадав, праведник неправедник, э, да неправедник, да э, предвидет не Бога ли, о неже лен оба в плоти, а жив же духом, о неже несущим в тенице духовом сошеств Это первый пословное утра, 3 глава, 18-20. Значит, здесь говорится о том, что Господь наш Иисус Христос сойдя в ад э, попроповедовал тем Духом, которое там находилось. Еще. Э, Ибо для того и нервным было благовестное имя, чтобы они, подвергшись куду по человеку против, жили по Богу Дух. 1 апостолный Петра, 4-й, 26-й. Посему сказано, «Восшеб на высоту принял плен и дал дары человека». А «Восшеб» что означает, как не то, что он не ходил прежде в предподние места земли. Не вшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы на поле все. Это очевидение, четвертых главах, восьмой и северной стихи. мы с вами учим о том, что ä, со своим священным власть Господь, наш Иисус Христос, разрушил царство Диаго. Ну, вот в стихи Великой Сиботы «Днесь ад с теня до да пьед, Разрушися, моя власть!» «Прият мертвого, века единого от мертвого, сего подержать Слово на святой Пасху. «Ад, ты нет, сошедшим в него Господом, упразднен, а рука, ты не шед, Ну, поэтому мы и это о том, что для того, чтобы ад был в руках, и необходимо было сошедшим в ад Господа Паша. Ну и, конечно, освобождение пленников от путь ада и возведение их на небеса. Освобождены души, которые с верой ожидали и Катехизис — это первый человек. Или в пасхальном письмоте, содержимое в адовых путах радостными словами потекли к северам. Ну, разумеется, это ä, означает, что э, они были увер... уверовали и те, кто уверовал в Господь. И это относится, безусловно, не только к сынам Израилевым, для которых пророки специально проповедовали пришествующие, но и ко всем э, наводам юридическим тоже. Теперь следующий пункт воскресения Иисуса Христа И значение этого события в деле искупления Итак, да, вы знаете, я подумал, что это ведущим еще вам скажу. Почему мы говорим еще? Кроме того, что мы утверждаем с вами положительную истину по совершенству его ад, мы еще и коленизируем с протестантскими учениями, которые говорят о том часто говорят о том, что никакого совершенства его не было, не могло быть, потому что э, ад ничтожен. Ад не может вместить э, по, по, не, душу в сосредство. Ну, разумеется, это только такие вот -то, все теоретические изыскания, э, но никакого не имеющего значения. Ну, правда, там говорится о том, что сошествия ворота, господина Жизуса Христа, надо понимать не как фактическое сошествие ворота, а своей силой, своей профилитой. Ну, примерно так же, как вот указ. Сам там, там, там, там, император Беллицарии, даже президент в одном месте, а указ посылается в разные места страны. Точно таким же образом, ну как бы и указ был, и этот указ, вот эта сила, э, такой, же вот, такой же, был о э, нереальном э, вот, соседстве души э, в Ад. Э, это безусловно относится к церковному преданию, и поэтому мы вот как раз и опираемся на косметское предание, э, которое говорит о реальном, в сошествии Господь Нашего права, э, Своей душой. Итак, воскресенье. «Ашче Христос милостат, счет, то есть счетно, проповедование наше, сча же вера Ваша». Это первое Коринфян, 15-го, 14-го. Но челесное воскресенье Господа в удостоверении в действительности действительно Но если бы Христос не крест то крест в наших глазах явился бы только орудий позорной казни и грязи. Ну, его смерть, естественно, воспринималась бы как лучшее чисто но не более того. И, безусловно, наше окупование, наше надежды на воскресение было бы действительно, по словам Господа Павла, Ащий Христос, да сулит надежду нам. И есть следов всех нас. 1 Коринфянам 15 глава. -го Бог воскресил его из мертвых. Засвидетельство, что принял смерть как угодно душе за спасение людей. Что следовательно, грех и осуждение на смерть потеряли свою силу на человека. послание 8 глава Иоанна. Значит, воскресение Господня — это прежде всего победа над смертью. Мы с вами говорили о том, что дело искупления как раз было победным грехом проклятия и смерти. Но в данном случае соприкосновение за со смертью было необходимо для того, чтобы смерть победила. И эта победа над смертью и была вот, вот, вот, вот воскресена. «Христос восстак объявил, к тому уже не умирает, смерть им к тому не обладает» глава, 9, Ну, если вы вспомните, когда сказал воскрешённого Лазара, Если вы вспомните, что воскресённые, воскресённые, воскресённые, то, конечно, они были только воскрешены для э, временного пребывания на Земле. Э, в отличие от э, Господа нашего Иисуса Христа, который победит э, однажды открыт и уже больше э, посвет по над ним не властвовал. Это уже была полная поверхность. Значит, а по отношению к человечеству, конечно, это весь начало победы над смертью, уже uh, начало победы всех Потому что uh, победит смерть uh, Господь наш, Иисус Христос, призывает всех нас к участию в этой победе. И поэтому остается нам только присоединиться к этому. Христос нас так обернул начать умешать бысть. 1 Коринфянам 15 глава, а так. Но здесь, когда мы цитируем первое послание к Коринфянам, где начало умерших бысть, то здесь имеется в виду ещё одно обстоятельство. Не только то, что он первый из воскрес, в то есть но и это связано с принесением начатка плодов, которое было в Верхозаветной Великии. И именно поэтому здесь это ещё и вот такой вопрос, а если это связано было с чем в На Великии? На принесение начатка будет животное, будет плодов всех растений, было связано с тем, чтобы э, Господь освятил э, уже э, дальнейшее употребление всего остального правильного. Поэтому э, то мысль апостола Павла, конечно, связана не только с тем, что мы говорим о начале воскресенья жизни но еще э, освящении всего рода человеческого. И поэтому это мы можем связывать еще, э, еще и с тем, что в церкви э, Господней, э, в которой стяжал Он Свои крови, э, люди э, все освящаются. Вот это освящение церкви э, как раз здесь тоже указывается Ну и здесь э, речь, конечно, идет о том, что Христос воскрешен, благословил утвердил углудил воскресенье всех, которые рассанут из земли, как кого себе стеляют. Яко же Хлоадами вси умирает, також дегил в христе вси ожидают. Ну, это 1 Коринфянам 15 глава, там следующая глава истории проспорения стихи. вы знаете, что вот который стоит вот такой вот промышленный отложено до до конца этого mm -hmm. но потому что бежатра это как поле вот, стачильные машины, не вот обратно, конечно, тоже от от шага И не который выбирает рай и похороший как образ церкви тоже, тоже о, о, не, то, что видны веками в окончании века это мы знаем в Евангельском тексте но и то, что здесь само воскресение Господа есть залог и утверждение этого удостоверения что это обязательно совершится тоже «Аз живу, и вы жили будете». Иоанн Чеканского рода в Теперь такой параграф. Действительность воскресения Христова. Но Иисус Христов явил Себя живым в пострадании Твоего. В демни-четырцатье являлся им и глаголев для живопадки Божьей. Это Деяние 1 глава 30 Значит, Он являлся Господем, учеником и учил их об устройстве церкви на земле, вяжего Царствия Божьего. Но мы знаем, мы с вами знаем, что были различные обстоятельства явления Господа. Мы знаем то, что вера очень в открещение Господа Иисуса Христа, и, ну, Это удостоверял Господь разными способами. Он ел к ним ученикам, увеление апостола хамы на них мест. Кроме того, мы с вами знаем, что гонитель Павел тоже, вот это описание в Деянии 9 глава, в Деяниях апостольских, тоже знает это. И даже более того, враги Господни заботятся, даже больше заботились о том, чтобы доказать, что Господь наш не воскрес. Вспомните, как они запечатали гроб, помните как они стали страж именно предупреждая, что как бы не укради, там, все, не был о том, что он воскрес. Но именно все эти предупреждения как раз про промысл Божий, то и действительно, как ну, того, что Господь действительно воскрес. Теперь что дальше на суде, самый первый суд, это в 4 главе э, де, деяний в послугу. — Да? — Поставить в послугу, и просто. — Нет, нет, это не выставить. — главе? — Но как это было сказано, а в Ваткове даже Они вышли туда? А что, где а этажи, да. в Восписании одна и каждая аудитория стоит, все Нет, не все время сегодня. Так вот, вспомните о том, что когда апостолы аристовают, в Синодрионе вовсе не отрицают воскресение, воскресение Господа нашего Иисуса. Христа. Там приказывают апостолам только об этом молча Вот это интересный такой факт. Но я бы сказал даже больше, то дело в том, что, конечно, для неверующего человека воскресение из нервного Господа не являлось доказательством Божественности и посланничества мессианского Господа. Потому что, вспомните такие факты когда э, мертвый коснулся на костей елисея он позже из ветхого завета эти факты были хорошо интерес кстати сказать почему в еванглии подчеркивается что гроб был новый что там никто не лежал Это тоже в какой-то степени связано с тем, что никакая посторонняя сила магическая не воскресила Господа нашего Иисуса Христа. Никакое соприкосновение ни с какими костями правильника не было. Более того, печать, которая была поставлена на гроб, ведь печать, я не очень до конца понимаю этого, Но факт тот, что Узбирование Каким-то образом Вот эта реальная, скажем, печать Соломона Храмовая печать связанная с тем, что Духи не могут Ничего сделать Но вспомните арабские сказания Об этих джиннах, бутылках Как может Дух Находиться в сосуде но находится и не может выйти из него в запечатанной печати. А ведь это связано, опять же, с верованиями очень древними. Поэтому и здесь мы находим на гробе запечатлением печати Соломона чтобы во всяком случае ни Дух Господа оттуда не вышел и не было бы того, что, чего бы боялись иудеи, воскрешения Господня. Но воскрешение Господне произошло. И кстати сказать два факта, здесь очень существенно, которые говорят о действительности воскрешения не только для учеников которыми Господь взял и когда-то ученики Его касались. Э... Аргументы, эти два как бы аргумента э, общих, а именно пустота гроба и явление воскресшего Господа. Но прежде всего пустота гроба Вот вспомните, что первосвященники говорят стражникам. Скажете, что ученики его, пришедшие ночью украли его, когда мы спали, и потом сказали народу, что он вас прят. Ну, это Матфей, 268 глава, 13 стих. Ну, можно еще эту рассылку, 27 глава, 64. Значит, что касается несовнообразности этого, то на это указывает нам следующее, что певи были аккуратно сложены. Почему это факт действительно серьёзный? Дело в том, что если бы Господь наш был действительно мёртвым, если бы не было Воскресения, То вы можете себе представить, что плащница, которая была бы в крови и была бы плотно её бы не отоградила от Но каждый из нас знает, как трудно бинду оторвать тогда, когда какая-то язва или Так что можете себе представить. А здесь э, по, оказывается, что плащаница э, не просто э, разрезана, или там э, чтобы смертела, а она аккуратно слышала. Это говорит о том, что произошло какое-то сверхъестественное событие, которое разорвало не только связь плащаницы с телом, но и плащаница оказалась способны к тому, чтобы ее можно было аппаратно сложить. Точно так же, как и головной, вот, головная порядка, это, это, ну, после того, как термог, ну, крот, та же самая. А все это было не Поэтому, конечно, сама вот эта вот, вот, самая безусловно говорит о вакциссии. И потому что, если бы действительно э, вот этого, э, сказали, это вот иудейское сказание было выполнено, то тогда бы никто не смог бы э, украсть тело Господа э, без его площади. А бы взяли бы вместе с облачных. Иначе это просто невозможно. Зато бы никаким способом. Э, дальше. Есть ещё несколько теорий, э, протестантных. Но прежде всего э, известная вам теория мнимой смерти. Но по этой теории, э, ну это Шлевермахер, это вы думаете, э, как это вот теория э, мнимой смерти, э, ну что на самом деле мы представим, Господь потерял это äh, это сознание. Людей. А по псевдосознанию его похоронили. А, он думал, но он чувствовал те те ощущения, которые, как вы знаете, открыла в древнем на этом сарном биогробу. А и вот Вот такая вот Насколько она прорабатывает Но если бы это было так, э, то тогда невозможно было бы объяснить верующий коврик, подсвечивающий в Господь Это станет э, как бы первое, что бросается в глаза с Но с нашей стороны бросается в глаза еще того, а именно совместимый нравственный характер Господа Нашей Союзной с обманом который бы здесь проистекал. Вот, это, ну что, действительно, это начнулся, это, был вот, слабый или не слабый, но он бы стал у всех уявлять в том, что он вопрос. Возможно это. Невозможно, правильно? Поэтому, не с точки зрения нравственного характера, ни, а...